И побыстрее. «Слушай, закрой рот, наконец», — осадил его Эверард. «Это ведь не игрушки. Речь идет о важных вещах. А нельзя ли им не иметь кое-что от этой важности?» Эверард перестал обращать внимание на него и пригласил девушку сесть рядом. Оба вооруженных полицейских стояли у двери. Они были явно лишними. «Что?» «Тут всюду говорят по-гречески», — осведомился Эверард. «Только в партии, но уже сильно измененным языком. Я изучаю классическую эпоху, потому и знаю древнюю речь». «Сааран Абкерн попросил меня, чтобы я с вами поговорила. Очень мало людей в Афалоне знает классические языки. Мы должны быть ему очень благодарны». Засмеялся он. Она серьезно посмотрела на него. «Откуда вы пришли? И как случилось, что вы говорите по-гречески? По-латыни тоже? Ах, речь старых римлян? Опасаясь, что эту уже никто не понимает. Но ты еще не сказал мне, откуда вы пришли? С нами не слишком хорошо обходились, уклонился он от прямого ответа. «Мне очень жаль». Ее речь была вежлива. «Но все несколько озабочены и нервозны. Международное положение так напряжено?» «Это звучит неприятно знакомо», — подумал Эверальд. Он спросил ее, что она имеет в виду. «Агай, Бразель и Хиндурадж стоят на пороге войны, а мы, меньшие народы, будем расхлебывать последствия». Но на карте Афалон выглядит достаточно большим. А война с Литорном два столетия назад ослабила нас. Но, как это возможно, что вы не знаете ничего? Аверард сказал, мы пришли из другого мира. Что это значит? Мы живем на другой планете, которая кружит вокруг другого Солнца. Другого Солнца ее глаза стали большими. Естественно, существует много таких Солнц. Нет, она запнулась и сделала пальцами какое-то знамение. «Пусть Баала хранит меня. Вы сошли с ума. Все звезды прикреплены на гигантском хрустальном своде». Аверард почувствовал, как мороз пробирает его по коже. «Какие планеты вы знаете?» «Марс? Венеру?» «Никогда не слышала таких названий. Но если ты имеешь в виду Молоха, а Шторид и другие миры, на которых живут чародеи и духи умерших...» «А вот вам и паровые машины». «Тогда же кто мы, как ты думаешь?» — спросил он. «Наверное, волшебники», — попробовала она угадать. «К этому вряд ли можно было что-то добавить». Постепенно Эверард узнал, что город называется Катофилауны, имеет 2 миллиона граждан, а весь Афалон около 50. Переписей населения не существовало. Что должно было стать с ними, она тоже не знала. Гальмахрон забрала армию, но никто не отважился осмотреть удивительное устройство. Да Ирдри рассказала все, что знала о собственной земле, а когда Эверард узнал, что в некотором смысле еще существует рабство, то задал вопрос, не вел ли его некий фанатик южанин. Но в то время речь шла лишь о том, как найти путь к Гальмахрону, а при этом надо было поступать весьма осторожно. «Наше солнце именуется Сириус», – толковал он девушке. «Звезды – это нечто иное, чем вы думаете. Мы пришли сюда как дружелюбные исследователи, но если с нами что-то случится, наш народ нападет на вашу землю и отомстит за нас». Деирдре вдруг показалась страшно несчастной. «Пощадите хоть детей. Дети не могут отвечать за грехи отцов». Он мог представить себе, что делалось в ее мыслях и какие видения преследовали ее. «Малыши-беззащитные пленники, отводимые чародеями и колдунами»,